Паращитовидные железы. Грандулае, пара Пара Паращитовидные железы, две верхние и две нижние, представляют собой небольшие тельца овальной или округлой формы. Весом массой каждая до 0,9 грамма. Они находятся на задней поверхности правой и левой долей щитовидной железы по ходу ее артериальных сосудов. Соединительно-тканная капсула каждой железы посылает внутрь отростки. Между прослойками соединительной ткани находятся железистые клетки – паратиреоциты. Конец 253 страницы. Гормон паращитовидных желез, парадгормон, регулирует обмен кальция и фосфора в организме. Недостаточность парадгормона приводит к гипокальциемии, снижению содержания кальция в крови и повышение содержания фосфора. При этом изменяется возбудимость нервной системы и наблюдаются судороги. При избыточной секреции парадгормона имеет место гиперкальциемия и понижение содержания фосфора, что может сопровождаться размягчением костей, перерождением костного мозга и другими патологическими изменениями.